Глава 36. О ревности. Продолжение. Теперь по поводу женщины, подозреваемой в непостоянстве. Она готова бросить вас, потому что вы спугнули в ней кристаллизацию, и, возможно, вы держались в ее сердце только благодаря ее привычке. Она готова бросить вас, потому что слишком в вас уверена. Вы убили в ней страхи, и мелкие сомнения счастливой любви уже не могут больше пробудиться. Растревожьте ее. и, главное, воздержитесь от бессмысленных претензий. Зато долгое время, что вы прожили с ней, вы, несомненно, узнали, какая жительница города или светская дама вызывает у нее больше всего ревности и опасения. Приударьте за этой женщиной. Но не выставляйте на показ свои ухаживания, а, напротив, постарайтесь скрыть их и делайте это добросовестно. Положитесь на проницательный взгляд ненависти, чтобы все увидеть и все прочувствовать. Глубоко неприязненное отношение ко всем женщинам, которые вы будете испытывать в течение нескольких месяцев, должно облегчить вам эту задачу. Ветку дерева, украшенную алмазами, вы сравниваете с голой веткой, и этот контраст делает воспоминания более яркими. Помните, что в вашем положении проявлением страсти можно все только испортить. Поменьше встречайтесь с любимой женщиной и пейте шампанское в хорошей компании. Вынося суждение о любви вашей возлюбленной, помните следующее. Первое. Чем больше любовь и изначальное побуждение к близости основаны на физическом удовольствии, тем сильнее любовь подвержена непостоянству и прежде всего угрозе неверности. Особенно это применимо к любовным отношениям, кристаллизации которых способствовал юношеский пыл 16 лет. Второе. Два человека почти никогда не любят друг друга одинаково. В качестве примера можно упомянуть любовь Альфьери к английской великосветской даме, Миледи Легоньер, которая предавалась любви со своим лакеем и которая подписывалась одним именем Пенелопа. Вита, второй номер. Жизнь итальянский. Нередко на страстную любовь отвечают просто поиском галантных приключений или тщеславной любовью. Пожалуй, восторженно любит скорее женщина, Вне зависимости от чувства, испытываемого одним из любовников, как только тот начинает ревновать, он требует от другого выполнения условий страстной любви. Тщеславие имитирует в нем все потребности нежного сердца. Наконец, ничто так не раздражает манерную любовь, как страстная любовь со стороны партнера. Нередко умный мужчина, ухаживая за женщиной, заставляет ее задуматься о любви и трогает ее душу. Она благожелательно принимает умного мужчину, доставляющего ей такое удовольствие. И он начинает питать надежды. В один прекрасный день эта женщина встречает другого мужчину, который заставляет ее почувствовать то, что описывал предыдущий. Я не знаю, как влияет ревность мужчины на сердце женщины, которую он любит. Ревность надоевшего любовника, должно быть, вызывает крайнее отвращение, доходящее даже до ненависти. Если тот, кому ревнует ей более мил, чем ревнивец, ибо, как говорила госпожа де Куланш, мы жаждем ревности лишь тех, кого мы сами готовы ревновать. Если ревнивец любим и не вправе на что-либо притязать, то его ревность может оскорбить пресловутую женскую гордость, проявление которой так трудно предвидеть и распознать. Ревность может нравиться высокомерным женщинам, как новый способ их власти. Ревность может нравиться и как новый способ доказательства любви. Ревность может оскорбить стыдливость сверхделикатной женщины. Ревность может нравиться как проявление храбрости любовника. Феррум эст кводамант. Люб им клинок, латынь, ювенал, сатиры. Примите к сведению, что привлекательна именно храбрость, а не отвага в духе Тюрена, которая вполне может сочетаться с холодным сердцем. Одним из следствий принципа кристаллизации является то, что женщина ни в коем случае не должна говорить «да», признаваясь в измене, если она собирается когда-нибудь иметь дело с этим обманутым любовником. Мы так вовлекаемся в наслаждение совершенным образом, который составили себе о любимом существе, что продлеваем эту сладостную возможность, и до тех пор, пока не прозвучит это роковое «да», отнюдь не смерть хотим мы отыскать, а благостный предлог, чтобы жить и чтоб страдать. Андре Шенье. Во Франции известен анекдот про мадмуазель де Саммери, которая, будучи поймана на месте преступления своим любовником, смело отрицала свершившийся факт. А когда тот стал громко возмущаться, заявила, «Ах, я прекрасно понимаю, что вы меня разлюбили. Вы больше верите тому, что видите, чем тому, что я вам говорю». Примиряться с обожаемой возлюбленной, которая вам изменила, значит вонзать себе в сердце нож, пытаясь разрушить беспрестанно оживающую кристаллизацию. Любовь должна умереть, и ваше сердце будет мучительно надрываться, ощущая каждый миг ее агонии. Это одно из самых несчастливых стечений обстоятельств, какие только бывают в данной страсти и в жизни. Нужно найти в себе силы для примирения исключительно в качестве друзей.